Глава 4. Утром проснулся в половине восьмого, светало, небо прояснилось, день обещался быть солнечным. Поля кругом обметало инием. Клен за окном облетел в одну ночь, лист еще держался на желто-рыжих березах, крепко сидел на ольхе, совсем почти зеленый. Красная черемуха и вовсе нетронутая журналистая сирень тихо качались за окном. Мороз прошел понизу, седая серебряная трава на выгоне, зеленая с белизной по краям дороги, пока шел за водой, пробил сапогами мокрую дорожку и не уже оттаивал, блестел слезой. С убеленной, крытой толем крыши, катились чистые капли. Валентинин бычок тщательно обхрумкивал траву под телегой, накрытую зелень мороз не тронул. надборенным домом курился дымок, но никого не было видно. Он поспешно сбежал к себе, растопил печь, разогрел на плитке Валентинина Халадьев. Есть не хотелось. Ночной спирт крепко сидел в теле. Чегринцев заставил себя поклевать немного, выдал большую чашку кофе с молоком. Пока не проснулся Борис, надо было уходить в пылайху. Чувствовал, что не отвечает теперь за себя. Покидал в рюкзак еды, заварил в термосе крепкого чаю, нацепил патронтаж, ружье, вступил на порог. Солнце стояло высоко, до девяти он все же провозился. Белый покров на поле совсем исчез, только по тенистым местам, особенно под большой фиолетовой ольшиной, тянулся седой клин. Небо над лесом светлое, чуть выше перетекало в омытую голубизну. Дышалось легко. Еловый настоянный воздух прочистил грудь. Он, кажется, не думал о кладе, но предвкушение необычного забирало все сильнее. Валентина объяснила дорогу, но если бы знать напрямки, можно было уложиться в 5-6 километров по болоту. Воля решил не рисковать. Заваленная лесом давно не езженная дорога с проросшими в колеях березничком и осенником с набитой местами звериной тропой хорошо читалась в мешанном лесу. Деловые сосны еле давно выбрали. Лес рос самосевом, заполнял плеши малиной. Лишайник мхи и папоротник натащили сырости и древесные хворобы. Воля шел медленно, вглядываясь, запоминая. Иногда останавливался, доставал монок свистал рябчику. Глупые петушки бойко откликались, перли на пролом с фырканьем крыл, вылетали близко, таращились на незнакомца. Четверых он подстрелил. Нехитрая охота приободрила, предвкушал уже, как испечет репчиков в фольге на угольях. Иван Андреевич Крылов, большой гурман, По преданию, умер от обжорства, съев в один присест 40 жареных рябчиков. Профессор в те годы, когда еще охотился, отведывая птичку в сметане, обязательно припоминал эту явно преувеличенную легенду. Так от рябчика к Крылову, от Крылова к профессору мыслями вернулся в Москву. Сел на поваленное дерево, закурил, вершины забавляясь, трепал ветерок, слышно падали последние сухие и продрогшие листья. Поход Вся затея были явно авантюрой, но клад мерещился, манил, слепил драгоценными камнями. Тело покрылось вдруг гусиной кожей, вскочил на ноги, посмотрел на часы, в мечтаниях просидел целых полчаса. Пошел скорее, не глядя уже по сторонам, изредка сверяясь с компасом, засек приблизительное направление Валентининой руки. Около часу дня открылась поляна, сперва в деревьях забрежжил просвет, После открылась незалесенная ширь, взгорье, высокие сухие серые травы, отцветшие зверобой, иван-чай, лопухи, цепляющиеся за ноги репейник. Поникшая сбитая в култуны трава все же была высока, холодные брызги мочили штаны, но он не отвернул ботфорты заколенников, рванул вверх к одиноким деревам, чувствуя, что пришел. Поле большое, некруглое, скорее изогнутое широким рукавом, пересекали явные остатки липовой аллеи. Дуплистые полузасохшие дерева достаивали век. От деревни не осталось и следа, только густо растущие пятнами бурьян да редко торчащий кое-где кирпич выстраивали в уме улицу. Прошел огородами, краем, подмечая, ощупывая глазом, ища церковь, но наткнулся на нее неожиданно, завернув за изгиб рукава. Совсем утонув в ивах и голоруких клёнах Она стояла страшная, пустынноокая, красный добротный кирпич выкрашился в местах, где годами стекала вода. колоколенка правда, была крыта ржавым железом. Даже крест на ней, завалившийся в бок, еще держался, но кровля трапезной ухнула внутрь, черные ребра стропил хаотично торчали наружу. Сам храм, лишенный креста, упирался полой луковкой в небо, казалось, свод над ним скоро сомкнется, так близко разрослись подступившие сорные клёны. Рыжие листья шуршали под ногой. Чегринцев жадно вздохнул, замер напуганно. Понятно стало, почему местные не любили пылариху. Пронзительное, продуваемое уныние, даже теплое солнце горело тоскливо. Зашел в храм. Битый кирпич до единой растащенной плиты пола развалившаяся, осевшая трупом печка в углу, зачем-то замазанный грязный дымоход, вторая печь симметричная еще читалась, стены кое-как выстояли, шелушащаяся масляная живопись по стенам, жернотелые ангелочки, смутные лики, разоренный под корень алтарь, голубиный помет горками, какая-то бочка солярки, обязательная и всегда драная липкая фуфайка, Постучал по стене ладошкой глухой звук, тихий шелест сползающей штукатурки. За церковью тянулся погост, точнее то, что когда-то было погостом. Поваленные, заросшие, прогнившие кресты, с трудом читаемые надписи «Лопухова», «Серюкин», «Мельниковы», «Грачева» и какой-то «Серценюк», похожий из хохлов, какой-то гремыка, скончавшийся вдали от привычного теплого солнца в 59-м. Две-три могилы Пановея, сооруженные в конце 70-х, еще удерживали оградки. Надписи читались четко, видно, подкрасили в этом году на Троицу. Верушка и Женя поставили таки крест маме Капитолине Геннадьевне Правдолюбовой. Даже пластмассовые цветы тут не совсем полиняли от снегов и воды. Кто-то сюда захаживал. Дербетьевского кирпичного склепа найти не смог. Ни следа, ни зацепки, как сквозь землю провалился». Разбил территорию на мысленные квадраты, дотошно прочесал ряд за рядом, начиная от церковных стен, где скорее бы и лежать владельцам деревни. Ковырял заостренной палочкой не то, что бугорок, даже явные кочки. Но нет, и ставил бесследно. Почему-то был уверен, что сокровище лежит в могиле, где бы ему еще и быть. Впрочем, где угодно место хватало. Углубился в лес за кладбищем, странный лес из непонятных деревьев толстокорых, сухоруких, похоже, насаженных планомерно, и нескоро понял, по уцелевшим случайно листочкам узким, выродившимся, догадался, что стоит в остатках яблоневого сада, сомкнувшегося, сплотившегося с близким лесом. Поискал гнилых яблок, но не нашел, деревьях эти жили пока, но давно не плодоносили, не сырость выхолостили стволы. В некоторых заметны были затекшие полузаросшие шляпки кованых гвоздей, дабы яблонь не тянула из них недостающее железо. Как в сказочном сне бродил по странному саду, тупо уже соображая, упершись лицом в землю, все искал, как потерявшая след гончая. Ноги сами вывели к заросшему фундаменту остатком барского дома. Кирпич на печи растащили вплоть до валунов, как выгрызли со злобы, Ясно, почему, раз повидав, князь не стремился сюда снова. За остатками дома в вовсе уж тоскливой дурнине бузина, черемуха, больная ольха, заросшие с опасной болотной ржавой водой, прочлись два друг за другом следующих пруда, никогда строго прямоугольных. Плюнуть хотелось в лениво пузырящуюся жижу или садануть истерично из обоих стволов, чтобы хоть дробь вспенила застоявшуюся воду. Стало ясно, искать здесь нечего. Поникший, раздавленный, побрел назад к церкви. Страшно хотелось есть. Сложил костер под большой елью на месте старого кострища, видно, когда-то здесь ночевали охотники. Ощипал репчика, завернул в фольгу, закопал поглубже, в самый жар. Пока тот готовился, кидал в рот оладью за оладьей, запивал чаем из термоса. Давно пора было встать и идти назад. Стрелка часов подбиралась к пяти, но не было сил, накатила апатия. Ветер погиб окончательно, солнце клонилось к лесу, маленькое и неяркое. Он слушал тишину, ни птиц, ни зверей, никого кругом, только остов церкви, который как-то незаметно привык глаз, различал уже простую кирпичную отделку, расходящиеся сарафаном наличники окон, стекающие полотенца подоконников, волнистые в кресты складывающиеся железные решетки. Подоспел рябчик, рвал зубами сочное белое мясо. Даже поленья в костре не стреляли, зависла странная тишина. Тут-то все и случилось. Неслышно из высокой травы явилась собака. Черный кабель с завитым хвостом, на черной шерсти ясно читалось белое пятно на горле. Тяжелая лапа ступала неслышно, казалось, собака плывет над землей. Медленно, как и находца, Чуть оттягивая в сторону, пронесло ее метрах в тридцати от костра. Уши стояли торчком. Более всего пугало отрешенное, повернутое к нему лицо, остренькое, нелаячье, неподвижный блестящий нос, седые, торчащие в стороны волосинки усов и неподвижные горящие глаза. Лоб разом покрылся холодными бисеринками пота. Раскрывшиеся ноздри впитывали сладковатый запах ужаса. По позвоночнику потекла липкая горячая струйка. Чегринцев инстинктивно схватил ружье, трясущейся рукой загнал в стволы пули. Завопил на пределе голосовых связок. «Вон, вон, пошел, гад, вон!» Выцелил пса, но тот и глазом не моргнул, застыл метрах в пятидесяти, хладнокровно следил за его истерикой. Ружье ходило ходуном в руках, Он едва унял дрожь и, продолжая орать, саданул дуплетом. Собака стриганула ушами и исчезла. Мгновенно рванул на плечо рюкзак, заозирался никого. Вдруг сбоку из кустов явственно человеческий гнусавый голос произнес. «Брось, ружье! Очумел, что ли?» Голос был немолодой, какой-то отчетливо гадкий и мелкий, если можно так выразиться. «Кто, кто, где?» Воля утратил разум окончательно. В кустах затрещала и на поляну вынесла невысокого мужичка, а скорее детку, седого и небритова Щербатый и мелкозубый рот искажен злой гримасой, лицо перекошено, один глаз прищурен, другой вовсе закрыт, в руке длиннющая курковая одностволка. Доли секунды они глядели друг на друга, целя ствол в ствол, пока Воля не сообразил, что его ружье пусто. Тогда он закричал, боком скатился в кусты и побежал, не ног. Он спасался от наваждения, от того, что подсознательно ожидал целый день, и все бежал и бежал, пока ноги сами собой не подкосились. Рухнул на мокрую кочку, спешно перевернулся на спину, навстречу возможной погоне перезарядил ружье, сердце готово было выскочить из груди.